Глава 15. Слава! В комнате не хватало только нашего четвёртого, Груха Драка, ремонтника ЛПЗ. У него нет смен, ему литейно-перерабатывающий завод надо ремонтировать. «Привет!» – здороваюсь с мужиками. «Кому нужны пайки дополнительные, берите!» «Ничего платить не надо». «Пока работал, пару раз плотно поел укука». «И теперь смотреть на пайки из пластилина и без вкуса сил нет». Положил их на общий стол. «Олег, как поработал?» – спросил линь Точ. «Появились еще идеи?» «Что-то мастер-китаец задумал, смотрит и ждет откровений». «Им тоже подойдет такой метод подработки, как у меня на малой литейке». «Идея уже работает». Буду отливать слитки дорогих металлов, сдавать нашему заведующему за 50% стоимости. Эта новость его не впечатлила. Лить будешь разные металлы? Чем уникальнее металл, тем он дороже, ответил я на вопрос и усаживаюсь к себе на кровать. Если попадется гайлий, это легкий и хрупкий металл серебристо-белого цвета. Металл также имеет синеватый оттенок. С придыханием заговорил линь Точ. «Даже глаза стали сверкать. Продай мне несколько грамм!» «Попадется, передам тебе, но надо будет заплатить бухгалтерии ЛПЗ стоимость этого металла». «И тогда Гали станет твоим», — пообещал я ему. На лице Линя расплылась улыбка. За каким-то кусочком металла полетел и теперь счастлив только от обещания получить его себе в руки. Весь светится от радости. Улыбающийся Линь стал каким-то домашним и родным, Не успел я налюбоваться счастьем линь, как без стука ворвалась в комнату Вальда Навка. «Сволочи!» — выдыхает Вальда, влетая. «Какие они сволочи!» Продолжая перемещаться по комнате, натыкается на стол, врезаясь в стул. Ничего не замечает вокруг. Хорошо, что я сидел на кровати, а то снесла бы она меня со своего пути. Похоже, девушки не оценили случившейся трагедии, и Вальда заявилась к мужикам искать сочувствие. Когда Вальда волнуется, волосы у нее становятся холодно-синими, а что она раздражена, видно по окончательно синим волосам у нее на голове. Как же успокоить ее? «Где они?» – поворачивая голову в ее сторону, произнес Орлиное перо. И ни одна волосинка у него на плечах не всколыхнулась, как лаком залитые волосы. Но лака нет. Я подсматривал, что Орлиное перо делает с волосами. Моет волосы настойками и страв и укладывает их как-то специально. «Что случилось с тобой? Тебя обидели?» спросил Линь Точь. но снять улыбку с лица не может. Его просто распирает от обещанного счастья. Линь смотрит на Вальду и улыбается, когда произносит эти слова. Вальда смотрит на Линь и начинает сердиться еще больше. «Ты чему радуешься?» звереет Вальда Навка. Ее волосы так и вспыхивают синевой. «Ты такой же, как они!» Я за это время подкрался к ней. Хотел ее обнять, но решил ограничиться поглаживанием по голове. Надеюсь, ее это успокоит, и мне интересно узнать, какие у Вальды волосы становятся, когда меняют цвет. «Линь хороший», – поглаживая Вальду по волосам, – сказал я. Она вздрагивает и отстраняется от меня. «Я ему пообещал найти редкий металл». «Вот он и радуется». На ощупь волосы остались мягкими – но пощипывают мою руку, как от электричества. А, -а, а, немного успокоившись, протянула Вальда. А зачем ты меня гладил? И продолжает отступать от меня. Нет, я такого не ожидал. Вроде делал, как всегда, и никто не жаловался из женщин на поглаживание. Это же не ниже спины глажу, а волосы. Из чего вдруг такая реакция у Вальды на мои прикосновения? Ты чего, Вальда? Хотел тебя успокоить? А то набросилась на линь точь. Вон орлиное перо идет к тебе на помощь. Где сволочи, которые тебя обидели? Переспрашиваю Вальду. Убедившись, что орлиное перо движется в ее сторону, она заговорила по делу. В руководстве литейно-перерабатывающего завода. Они меня оштрафовали на 10 тысяч кридов. Сказав, Вальда отошла от меня к орлиному перу. Я вернулся к себе на кровать. «Вальда выбрала не меня. Теперь это мне стало ясно. С наемницей не стоит больше заигрывать. Она не моя женщина. Ты кого-то побила, предположил я событие, и тебе надо оплатить лечение пострадавшего? А что другое можно ожидать от наемницы?» «Ты псион?» – с испугом воскликнула Вальда Навка и спряталась за спину орлиного пера. «А это что еще за новости?» «Кто такие эти псионы?» «Первый раз слышу». «Пригласим остальных, при всех признаюсь». Я смотрю на Вальду, похоже, она еще не успокоилась. Волосы из синевы медленно перетекают в белый цвет. Вальда выскочила из комнаты быстрее, чем входила. Тут начали вваливаться в комнату нашей женщины. Видно, Вальда хватала их и выталкивала к нам. Юми успела принять душ и теперь куталась в полотенце, а под ним ничего нет». Оксана с расширенными глазами не может ничего понять. Видно, о чем-то мечтала, и ее вырвали из мира грез, но она еще там. Линара вошла уверенной походкой, но видно было, как ее впихнули из коридора. И вот вылетает Вальда, таща за руку Танию. Женщины, ничего не понимая, толпятся в центре комнаты. Признавайся, ты Псион, повторила при всех Вальда и смотрит гордо на остальных. «Признаюсь, я не знаю, кто это. Расскажите мне о них. Может, и я, Псион». Не надо было последнего говорить. Все как-то дружно шарахнулись от меня к другому углу комнаты. А впереди всех встал Орлиное Перо и прятал своих испуганных цыплят у себя за спиной. «Юми, вот простынь, возьми, укутайся», — сказал я и протягиваю в их сторону простынь со своей кровати появляется рука, хватает край ткани, просто не исчезает. Все молчат. Ну ладно, тогда я начну разговор. Я сегодня заработал 100 кридов. Кто скажет, когда будет открыт банк возрождения? Мои простые слова немного сняли напряжение, но хочется все же узнать, что за псионы такие? Кто мне объяснит, почему люди боятся псионов? И вообще, псионы существуют или это детская страшилка? «Псионы ломают людям судьбы», — слышу голос Тании. «Они могут читать и внушать мысли». «Так они управляют людьми?» «Значит, псионы — реальные существа?» «Вам повезло, я не могу читать и внушать мысли». «А как ты узнал, почему меня оштрафовали?» — выглянула голова Вальды, уже приняв безопасный белый цвет. «Вальда Навка из клана Рыси. Ты получила неприличное предложение» и в ответ на слова ответила ударом в лицо. «Глаз не выбила, озвучил я свое предположение. «Нет, я только зуб сломала ему», – уже спокойнее прояснила Вальда и встала рядом с орлиным пером. «Ах, как они красиво смотрятся! Оба высокие, он с черными волосами, она с белыми. Контрасты в характере, спокойный индеец и взрывная наемница. Изумительная пара». «Я и сам бы постоял с ней, но не судьба». Она выбрала другого мужчину. «Так она нас всех притащила, чтобы выяснить, псион Олег или нет, удивилась Ксана». И добавила, «Жаль, что не псион». «Да, что-то есть в ней от вампира, так и сверлит меня красным взглядом». «Жуть! А вообще, вампир то есть или нет?» «Надо узнать, будет и это». Тут в разговор вступила Линара. «Ты чего говоришь?» – возмущалась она. «Псионы служат императором». Она была спокойная, когда ее вталкивали в комнату к мужчинам. И сейчас ситуация ее не напрягла. Ну, подумаешь, Псион объявился. Видела она их и поэтому не боится. А остальные слухов насобирали и сами себя запугали. «Вы о чем говорите?» – раздался тихий голос Юми. «Из не торчит только ее голова». «Олег – это Олег. Правда, Таня?» «Правда», – Краснее произнесла Таня. Вышла из общей кучи и присела на мою кровать, кося на меня взглядом. «А вдруг ошиблись, и я сейчас превращусь в чудовище?» Валерьяночка окончательно выровняла ситуацию и вроде ничего не сказала умного, а всем стала спокойней. «А чего это, Линь, один веселый?» – возмутилась Ксана, с подозрением отодвигаясь от него – Тут раздается смех Вальды, и я ее подхватываю, заваливаясь на кровать. Остальные смотрят на нас, на Линь, и не понимают ситуацию. Начинаю объяснять. «Я недавно пообещал Линь найти ему редкий металл. Галлий. Вот она радуется». А тут влетает Вальда, рассказывает, что ее оштрафовали, а Линь стоит со счастливым выражением на лице. Тогда она на него и набросилась. «Пришлось послать за вами всеми», — думал, это ее успокоит. «Так чего он улыбается?» — переспросила Линара с недовольством в голосе. Похоже, она еще не поняла разыгравшуюся сценку. «Он счастлив, что ему обещали найти редкий металл», — пояснил бестолковым Орлиное Перо, глядя на счастливое лицо китайца. «А за Вальду, конечно, Линь переживает». Потихоньку до всех стала доходить суть недоразумения, — и тихие всхлипы перешли в хохот. Началась всеобщая свалка, каждый валится куда придется. Смех постепенно затих, стали подниматься с кровати и кто куда упал. Дверь открывается и входит грух-драк. Обводит всех взглядом серых глаз. Останавливается взглядом на радостном лице линь. «Ты чего улыбаешься?» спросил грух одиноко стоящего линь и светящегося от счастья. То, что началось дальше, не описать. Взрыв хохота перешел в истерику. Когда историю рассказали игруху, смеяться повторно могли уже немногие. В отряде у меня собрались обычные люди, и пусть у них в голове нейросеть, но чувства и эмоции не изменились при этом. Посмеялись друг над другом, стали ближе друг к другу. Мы за неделю сдружились, на работу ходим строем. Все-таки, когда успокоились, договорились открыть Банк Возрождения. Следующий день я потратил на запросы и переговоры с Прадо Натаном Ксионтовичем. Хорошо я его знал и смог договориться напрямую с руководством шахтерской станции «Торус». А то бы заявка пролежала неделю, пока до нее у администрации руки дошли. Банк Возрождения создали, каждый открыл в нем счет, и перечислил по 1% за пользование счетом из недельного заработка. Открыть банк может любой, процедура бесплатная, но потом придется оплачивать услуги из шахтерской станции по ведению денежных переводов. Нам выставили условия. Работать банк может только во фронтире, на шахтерских станциях или ЛПЗ. Только здесь расчеты ведутся в Кридах. Для других валют – Нужно открывать дополнительные отделения с возможностью перевода в другие валюты. Меня это вполне устроило. Двигать банк в центральные миры я не планирую. Вот когда узнаю об остальном мире, тогда и посмотрим, что делать с банком. У кого информации разжиться о мире, куда я попал. В Галанате шоу и сплетни размещают, а как в реальной жизни все обстоит, это надо спрашивать живых людей. И вот, собравшись вечерком, решил ремонтника станции расспросить. Он летает с завода на завод и многое повидал. «Грух Драк, у тебя время есть поговорить со мной?» Решил я пообщаться со строителем. «Расскажи об устройстве шахтерской станции литейно-перерабатывающего завода. Тайны не надо открывать. Расскажи, какие еще есть станции». Грух смотрит на меня и начинает рассказ о своем любимом деле. Станций много, подразделяются на три вида. Легкие, средние и тяжелые. Легкие станции это шахтерские. Они составляют в диаметре до 5 километров. В центре станции искины реактор. Дальше сборка идет слоями. Секторы все одинаковые, как детский конструктор. Я видел шахтерскую станцию Торус. Остальные такие же. Я побывал на пяти станциях, и они похожи. «Ангары, рукав для шахтерских кораблей и город». «Ангар я видел, у рукава разгружался и город посещал», перечислил я, что знаю о станции Торус. «В ангаре я был один, его редко используют, что ли?» «Ангарные ворота для долгой стоянки и ремонта кораблей». «Будь у тебя шаттл, то пристыкован был бы твой шахтерский корабль с внешней стороны станции». «А что такое рукав?» Там снимают контейнер с шахтера и отправляют для перегрузки в рудовоз. «Их много, это как щупальца у станции. Выдвигаются на километр», — пояснил Грух. «Жилой модуль на станции везде одинаковый», — уточнил я. «Жилые модули каждый перестраивает под себя. Внутри станции есть дороги для флайеров. Со любого уровня можно выбраться к ангарам. Люди используют еще лифты». Но на станции более 20 тысяч человек не поместится. Жилой модуль всегда один, в центре станции». Произнеся эти слова, Грух замолчал. «Принцип понятен. Вокруг жилого модуля собираются технические этажи. «Был я на станции Торус, работал шахтером», — сказал я. «Также к легким относятся ЛПЗ, летейно-перерабатывающие заводы», — продолжил Грух Драк, никак не среагировав на мои слова. «Принцип тот же». Есть ангары, есть выносные боксы для разгрузки руды. Реактор ставится более мощный, чем на шахтерской станции, а размер тот же 5 километров в диаметре. Мы тут плавим металл, и куда деваются выбросы дыма и газа? Есть на заводе очистные сооружения или фильтры? На заводе этого нет. Дорогое это удовольствие. Мы в космосе, вокруг завода вакуум. Завод как бы в черном тумане висит. «Не нужно тут фильтровать выхлоп. Проблема на всех станциях одна — поддержка атмосферы и создание притяжения путем искусственного вращения станции вокруг оси. А как с оружием на заводе? От жуков-архов он сможет отбиться?» — интересуюсь я обороной завода. «На легких станциях и заводах никогда не ставят вооружение», — признался Грух. «Отбиться от жуков сможет только объединенный флот». «ЛПЗ беззащитен? А если враги нападут, и Торус от нападения не отобьется?» – задал я вопрос. «Космические пираты существуют?» «Военные корабли прилетят и защитят. Пиратам станцию или завод не захватить», – ответил ремонтник станции. «Слушать дальше будешь, Олег?» «Я не один слушал. В комнате были Орлиное Перо, Линь точь и наши девушки». Они теперь регулярно заглядывали сюда и устраивали совещание. «Рассказывай дальше», — попросил Линь -Точ. И Ему стало интересно о станциях. Средние станции ставят на перекрестках путей из галактик. Или в галактике, где мало планет с атмосферой. На средних станциях проводят торговые операции, на них устраивают разные мероприятия и развлечения. Они в диаметре могут доходить до 10 километров. «На них есть орудия ближнего боя», — рассказал Грух-Драк. «И много таких средних станций, интересуюсь у него». «Пока из того, что я услышал, вывод напрашивается один. Люди берегут планеты с атмосферой и используют их для выращивания продуктов». «Было много, но после нападения архов осталось два десятка в строю таких станций», — пояснил строитель. «Тяжелые станции — это военные станции». Они выдвигаются для защиты созвездий. Здесь нет правил, каждый лепит, что хочет. И в оружии нет запрета. Но строительство долгое, мало металла добывается. Сейчас весь металл идет на восстановление флота после войны с Архами. Вот и летаем, ремонтируем, нового ничего не строится. «А что с ремонтом нашего ЛПЗ?» – поинтересовался Орлиное Перо. Провел осмотр реактора, заменил стержни. В жилом секторе были потери энергии. Кто-то самовольно врезался, теперь ищут умельцев. «Это ты за две недели сделал?» – поразился Линь Точ. «А тебе заплатили? Платят не мне, а нашему клану», – ответил Грух. «Прилечу, получу расчет за работу». Он в одиночку обошел весь завод, а это пять километров в диаметре. Наверняка ему выделяют дроидов. Не сам же Грух будет гайки крутить. Но все равно осмотреть такую махину в одиночку и заглянуть в каждый уголок – целый подвиг с его стороны. «Как ты будешь вступать в Совет Возрождения?» – уточнила Линара. «Я с вами, поэтому перечислил все свои сбережения в наш банк». «Хороший человек, Грух Драк», – интересно он рассказал о станциях. «Это сколько металла надо на каждую?» «Они миллионы тонн весят». Ну и громадины летают в космосе. Кто еще сегодня отличился? спросил я всех. Ответа не услышал. Еще переваривают рассказ груха Драка. Нет отличившихся. Тогда расходимся. С завтрашнего дня нас будет охранять дроид, предупредил я всех. Надо обезопасить свой отряд. Вот Навальду напали. Нечего дроиду на складе прохлаждаться. Будет стоять у наших дверей и охранять наш сон. Прошу вас, организуйте работу так, чтобы все в одно время приходили и уходили. Не надо, как Вальда, в неприятности попадать. Вместе ушли, вместе пришли. У кого появится желание отправиться в город, на совете выберем, в какой день удобней». Со мной согласились все, ответы поступили на мой нейрокомпьютер. Это я привык все обсуждать вслух. А местные решают вопросы через нейросеть и рот не открывают лишний раз. Работа на заводе приносит деньги, деньги перевожу на погашение долга. Процесс отладился на вторую неделю. С заведующим я сработался, сдаю ему слитки, а он на следующий день переводит мне деньги. У Рола Шулзи узнал, что малые литейки взяли все в моем отряде. Удивительно, но все пошли по моим стопам, устроились на дробилку и взяли себе по литейке. Теперь наш заведующий каждый день получает с нашего отряда слитки – издает их. На этом он отлично поднялся, ведь 50% стоимости от каждого слитка его, и делать ему ничего не надо. Мне понравилось работать на литейке. Магию прокачиваю, но пока не достиг своего предела. Откладываю металл в карман кночки. Делаю запас, с металлом, как я понял тут проблемы, а мне корабль приобретать. И сам попробую его своими силами ремонтировать. Вот и понадобится железо. На дробилке шлака выкачиваю из него капли металла. За 10 часов вытянул 5 брусков металла по 200 грамм. Килограмм в день прикарманиваю. На ремонт корабля одного килограмма, что у меня за день натекает, естественно мало. Но мне отрабатывать долг несколько лет. И я к тому времени накоплю достаточно. За день раздробил 5 контейнеров. На литейке отлил из 20 килограммов титана один слиток в 5 килограмм, очищенного до 96%. Остальное время занимался изготовлением октайдера, восьмиконечной звезды. Так я решил поощрить участников Совета Банка Возрождения. Будет знак отличия у каждого участника Совета изготовил 8 значков для крепления на одежде в виде восьмилучевой звезды, вписанной в круг. Октограмма «восьмилучевая звезда, крестострел», будучи нарисована вписанной в окружность, олицетворяет порядок и созидание. Этот знак имеет древнее славянское происхождение и распространен по всей русской земле и имеет несколько названий. Перунов крест, русский крест, боярский крест, белорусский василек, Звезда Венеры, звезда Алатырь. Закончил с восьмой восьмилучевой звездой. Летейка стоит в сарае, тут и отливаю слитки. С дроидом пошел в барак, пусть охраняет нас, а то были попытки прорваться к женщинам в комнату. Успели мужчины наши подойти и всех чужих выпроводили. Теперь к нашим дамам часто захаживают женщины из других отрядов. У нас стало спокойно для женщин, но охранник не помешает. Известно, что если женщина за день не сказала 20 тысяч слов, то она чувствует себя плохо. А вы думаете, что они перетирают, когда собираются вместе? Да им все равно, о чем говорить, но дневную норму выполнить должна каждая женщина. Пошутила природа над женщинами, так им теперь постоянно нужны слушатели. Кто выдержит 20 тысяч слов в сутки? «Мужчине хватает одной тысячи слов в сутки». «Это доказанный факт». На такой позитивной ноте иду к заведующему Бараком-4. «Ролл, привет, чем порадуешь?» Зашел я в коптерку. «Привет», — очень удивился мой партнер. «Хорошее качество отливок у тебя выходит». «Вычти с меня за титан», — озвучил я просьбу. «Тебе остается 40 кридов, но, как ты просишь, 10 кридов возьму за восемь деталей. Вот сегодняшний слиток». Я кладу на стол очередной брусок титана. Давай, Пайки, я пойду. Что же получается? Не слишком выгодно тратить вторую смену за 40 кридов. Но выбора нет. Буду и такие заработки учитывать. Мне закрыть долг надо в 250 тысяч кридов. Если каждый день по 40 кридов будет перепадать в месяц, то выйдет больше тысячи кридов. И дробилка даст еще 3000 кридов тысячи кридов и свободу я увижу в таком случае через 62 месяца это более пяти лет Эхма, расчеты не радуют покажи на что потратил титан попросил ролл пока я проводил подсчеты в уме достал одну восьмиконечную звезду подал ему покрутил он ее в руках осмотрел и вернул зачем это не понял он подарок каждому в отряде «Глупость! Никто их носить не станет!» — авторитетно утверждает заведующий. «Не буду спорить с ним. Жизнь покажет, кто прав». Взял пайки у него и пошел с дроидом в свою комнату. Встречные работники завода останавливаются, смотрят на меня с дроидом, смеются. Пусть смеются, зато к женщинам никто ночью не приберется. В правилах есть такой пункт. Пострадавший от дроида сам оплачивает свое лечение. И глупых нет лезть туда, где дроид стоит на посту. Захожу в комнату, а тут все собрались. Это у нас теперь правило такое. После работы проводить регулярные собрания. Привет всем. В коридоре будет дежурить дроид. Чужих людей не пропустит. А теперь построились, скомандовал я отряду. Отряд удивился, но приказ выполнил. Стоят восемь человек и ждут. Чего их построили? Подхожу к Арлиному Перу, прикрепляю на правой стороне звезду и говорю ему. «Поздравляю с награждением. Это знак отличия. Вы первый состав Совета Банка Возрождения. Будут и следующие, но вы останетесь в истории как основатели. На звезде восемь лучей и вас восемь. Прохожу и прикрепляю каждому по звездочке». «А почему себе не сделал?» – спросила Таня, рассматривая с интересом новое украшение. «Кто больше достоин почести? Мужчина, что сделал ребенка? Или женщина, которая его выносила и родила? Чей труд выше ценится? Вы – родители этого нового банка. А каким его передадите следующему совету, зависит от вас. Я, грубо говоря, закинул семя, а вы дали ему жизнь». «Я тут мимо проходил, и какая мне положена за это награда?» «Но так несправедливо», — возмутилась Юми, и взгляд у нее, как будто она сейчас заплачет. «Дорогая Юми, когда ты откроешь свой ресторан, пригласи меня первым попробовать твои блюда. Вот это будет мне наградой». Это предложение возвращает ей улыбку на лице. «Когда у меня будет свое дело», — подхватывает Линь, «будешь почетным заказчиком». Скидку всегда предоставлю. Ленара, я обратился к благородной, открой школу для детей. Расскажи им о жизни благородных. Научи различать правду и ложь, и я приведу в твою школу своих детей. Я помогу со школой, присоединилась Ксана. Тема детей ей очень близка, так и горит желанием уже идти строить школу. Я построю, заверял Грух, распрямив свои немаленькие плечи и действительно верится, что он построит школу. «Я обучу их защищать себя», — сказала Вальда, и волосы, услышав ее зов, начали синеть. «Я буду помогать», — неуверенно подала голос Таня. Таня хочет помочь всем, но не знает, чем. Молодая она еще. «Ты найдешь место для школы на самой прекрасной планете», заявил Орлиное Перо, с уверенностью заразившей остальных. Награждение прошло торжественно. Украшение на робах выделяет их из толпы. Выходя на следующий день на работу, пришлось идти сквозь строй людей. Они стояли вдоль всего коридора и даже на улице. Провожали нас на работу завистливыми взглядами. В Галанате прошла информация о новом банке возрождения. Такая новость не могла пройти тихо, ведь основали его должники на ЛПЗ – Это был шок. Две недели мы все организовывали, и наконец-то наш банк официально заработал. У каждого из моего отряда на груди сверкала звездочка. На работу шли как на праздник. Столько внимания получала только благородная Линара на балах. Вчерашнее награждение каждый выложил в галанете. Мне было приятно, что остальные работники завода смотрят на мой отряд с завистью. Помечтал и приступил к работе. Запустив первый контейнер в дробилку, стал смотреть, что за ночь такого произошло, что нас провожало так много людей. Похоже, весь ажиотаж из-за Банка Возрождения. Галанет будоражила информация, что в ЛПЗ собрались 8 человек и создали банк. «Перечисляй, сколько можешь, а понадобятся криды, возьмешь, сколько надо». Нужен залог или ежемесячное отчисление одного процента суммы на счету, люди стали открывать счета в нашем банке. Уже потекли криды. Кто переводит по 100 кридов, а есть переводы в десятки тысяч. Посмотрел на итог, ведь у нас нет скрытой информации. Все в реальном времени. Сумма приближается к цифре в 500 тысяч кридов. Не ожидал я такого отклика от людей. Думал, для себя накопим денег – И поможем закрыть долги друг другу. Но выходит, что криды нужны не только на заводе, но и на станции Торус. Значит, удачно я поступил с идеей создания банка. Фронтир. Шахтерская станция Торус. В кабинете у начальника СБ. Ну и как там поживает землянин? спросил Мирткоганович у Ждана. Отобрал себе отряд из женщины цветных, учил ходить их строем. Сейчас работает на дробилке, зарабатывает по сто кридов в смену, доложил Ждан. А наш стукачок, что говорит? задал вопрос начальник СБ. Переслал сообщение, землянин посоветовал своему отряду создать банк Возрождения. Сейчас эта тема номер один во всем Галанете, ответил Ждан. С чего вдруг такой ажиотаж? Удивился Мирт Коганович. В идее банка ничего нового нет. Берешь в долг, сколько требуется, а возвращаешь без процентов, сообщил Ждан. Нам-то что до этого, возмутился Мирт Коганович. Мы можем наложить лапу на этот счет. «Уже нельзя, за ночь в него вступили десятки тысяч людей и продолжают вступать по всему фронтиру», – озвучил Ждан. «Сколько смогли собрать эти шахтеры?» – задал вопрос Мирт Коганович, уверенный в мизерной сумме на счету этого непонятного банка. «На данный момент сумма приближается к 500 тысячам кридов», – констатировал Ждан. «Не понял? За ночь полмиллиона? Откуда такие деньги у бездельников?» Подскочил на стуле Мирт Коганович. «Информация потекла в центральные миры. Скоро оттуда придет запрос на ситуацию», — предупредил Ждан. «Подготовь ответ, что все под контролем. Это наша разработка агента влияния. И немного о землянине подкинь информации в отчет». Успокоившись, сел в кресло Мирт Коганович. «А к счету приглядись, поищи, за что их можно закрыть». «Будет сделано», — выходя из кабинета, произнес Ждан. Когда дверь закрылась за Жданом, Мирт Коганович вскочил с кресла и забегал по кабинету. «Ну надо же, должник собрал полмиллиона кридов за ночь. Кто-то ему помогает. Чего это люди так верят этому дикарю с земли? Банк СБ открыт много лет, и не видно что-то такого поступления кридов». Походив еще, начальник СБ задумался. «Где здесь тайна?» Чего люди бросились деньги в этот банк вкладывать? На что люди надеются? Может и мне там счет открыть?» Почитав информацию в Галанете, Мирт Коганович открыл для себя счет в Банке Возрождения. Фронтир. ЛПЗ. «Закончил я дробить пятый контейнер, заказал провести профилактику дробилки, что-то она стала шуметь сильно, сам отправился в сарай к малой литейке. Раздробил 50 килограмм титана, приложил руки к литейке и запустил процесс. Магию не экономлю, помогаю литейке очищать титан. Стал ощущать процесс сильнее. Уже стало казаться, что чувствую эмоции титана. Приготовил слитки по 5 килограмм к передаче роллу. Нагрузил их на дроида и возвращаюсь в барак 4 день на день не приходится могут и 100 килограмм титана доставить а могут всего 20 килограмм привести еще неделя пролетела на дробилке освоился немного поправил суставы у дроида походка стала плавной у него занялся поделками из запасов металла вспомнил как у меня был кубик рубика здесь пластика нет все железное будет решил сделать игрушку кубик рубика из железа Самым сложным для него стало пружину изготовить. Долго не получалось, то жесткости не хватает, то хрупкая, то твердая получается. Перепробовал сотни вариантов и добился нужной пластичности. Пришлось сплавы делать разные. Хорошо я маг и могу в руках расплавлять металл. Дальше было проще. Сформировал детали, намотал проволоку на крестовину, собрал кубик Рубика – Стороны куба покрасил в разные цвета, покрутил, получилось. Железный и тяжелый, в нем килограмм веса. Долго не покрутишь. И так детальки делал тоненькие, облегчал вес по максимуму. Вспомнил формулы для сборки граней. Покрутил грани, изменял цвета по формулам. Убрал кубик Рубика в карман безразмерный. Кук меня опять накормил. Еду местную я не захотел есть. «Все у Кука заказываю. Вкусно. Подхожу к нашей казарме, а меня встречают группа и предложения явно недружеские. Товарищи откормленные, ухоженные, к труду неприученные. И чего этим паразитам всегда не хватает?» «Давай делиться», — заявил парень, явно обделенный интеллектом, «и такие уже у него двое дружков стоят, улыбятся. Давай делиться, повторяю за ним с той же интонацией, что и у него. Ты делись, возмутился вождь. Ты делись, я повторяю за ним. «Оглох! делиться будешь? Уже заорал на меня босс хулиганов. А вокруг люди начали собираться. Зрелище им обещали. Давай делиться, повторил я. Рядом со мной дроид стоит и вождю решиться на драку мешает. Делись, повышая голос, злится босс. Так мы долго можем телиться и не поделим ничего. «Ты кто?» – спросил я. Похоже, этим вопросом сбил его с мысли. Стоит, глазами хлопает и на лице удивление. Его кто-то не знает. Разрыв шаблона. Наконец, начинают появляться мысли на его лице. Но как мне ответить, все еще не придумал. Так и будем стоять, ждать, когда босс хулиганов обдумает следующий свой вопрос. «Ладно, надо ему помочь». «Здравствуй! Меня зовут Кряжев Олег Игоревич!» Произношу медленно, чтобы он успел сообразить. «Ах ты, аристократ! Ну делись!» Произнес босс, двинувшись в мою сторону, вместе с поддержкой своих товарищей. «На драку напрашивается. А мне этого не надо. Драка — это штраф, а штраф — это плохо для меня. Похоже, вежливое обращение не помогло». «Аристократом обозвал почему-то. Может, ему слиток титана дать?» Покопался у дроида за спиной, вытащил один брусок титана. «Протягиваю боссу. Он, как я понял, меняться хочет со мной. На!» «Я протягиваю ему слиток титана. У меня больше ничего нет. А ты чем поделишься?» «Что это?» Смотрит он на металл. «Зачем мне железка?» «Похоже, титан ему не нужен. А что тогда?» теряюсь в догадках. «А что вы желаете, сударь?» — произнес я, и делаю поклон, как французы, обмахивая туфли шляпой. Титан он не взял, тогда я возвратил его дроиду. Он насильщик у меня. «Женщин давай!» — выдохнул нетерпеливый вождь. Неожиданно это прозвучало. «Ах, вот что вам, сударь, надо!» Так я встал в позу Наполеона, руку за отворот робы, вторая в бок. «Каких именно женщин вы желаете? И сколько готовы заплатить за удовольствие?» «Всех давай, ничего платить не буду», — возмутился вождь. «Твое право. Не хочешь платить, не будет и женщин». Я обернулся к зрителям. «Может, кто из вас, уважаемые, хочет купить ночь любви?» Тут начинается галдеж. Каждый перекрикивает соседа. Кто-то выкрикивает уже сумму за ночь, а кто-то называет имя дамы, с которой ему хочется побыть. Босс впал в ступор. Его проигнорировали, теперь начался дележ его добычи. Он бросается через толпу на меня, отвешивая всем на пути подзатыльники. Люди шарахнулись в стороны. Я стою рядом с дроидом и смотрю на приближающегося человека. Что-то будет, а мне скандалы и штрафы не нужны. Я делаю шаг за спину дроида. Не увидит меня босс хулиганов и успокоится. «Надеюсь на это». Не разбирая дороги, он вылетает сквозь людей, размахнувшись на бегу, бьет дроида в лицо. Бах! Дроид тоже в шоке, но реакция у Железного Человека оказалась быстрее. Пока босс схватился за разбитый кулак и стал выть, дроид ударил его своей клешней в голову. Что-то отлетело, вождь замолчал, постоял, и глаза закатились, по лицу кровь течет. Он как бревно стал падать на землю. Двое его дружков подняли тело и понесли в сторону лечебного корпуса. Люди в восторге от увиденного. Слышатся одобрения, радостный гул стоит, и, похоже, каждый спешит выложить видео, произошедшего в сеть, первым. Ушел я от них по-английски. «Женщину-роду подавай! Как же! Нако, -ка, выкуси!» Отморозок. «Рабство давно отменили!» Я проверял в галанете. «Привет, ролл!» кладу на стол новый слиток. «Давай делиться!» Тьфу прицепилась зараза. «Давай делиться!» «Что там было?» – спросил Ролл, прислушиваясь к гамму и шуму на улице. «Не понял, что произошло», выдал я свою версию произошедшего события. Парень предложил поделиться, слиток Титана его не устроил. За это он ударил дроида, который шел со мной. В ответ клишня дроида попала в голову драчуну. Придурка унесли в лазарет, а свидетели выкладывают видео в сеть. От моего повествования Ролл Шулзи застыл с открытым ртом. Смотрит, как с клешни дроида капает кровь. Поднимает глаза на меня и опять опускает взгляд на клешню. «Ну, до завтра, Ролл. Я забрал пайки и выхожу. Такой славы я не хотел. Все встречные в бараке поздравляют меня, благодарят. У всех глаза горят удовольствием» стараются похлопать меня по плечу. И хлопают со всей силы. Плечо отбили, пока дошел до своего отряда. «Это было местное зло?» – потираю пострадавшее плечо. «И чему тут радоваться люди начали? Несчастный случай произошел?» Захожу в комнату. Дроид остается в коридоре на посту. Его уже узнают по видео в голонете. К нему подходят, делают селфи. Но руками у его лица не размахивают – дистанцию держат». В комнате мужчина опять весь отряд собрался, расселись и ждут. У женщин очаровательные глазки так и горят. Новость до них дошла быстрее, чем я коридор пересек. «Приветствую вас, уважаемые дамы и господа». Начал я выступление. «Сегодня на входе в барак номер четыре произошло преступление. От моей речи лица у людей вытягиваются, а на слове «преступление» проносится общий выдох. Я сделал театральную паузу. Парень ударил дроида. В результате у человека сломаны пальцы, и вдобавок у дроида дрогнула клешня и попала в голову несчастного. Пострадавшего отнесли в лечебное заведение. На этом все, окончил я доклад. «Ты нас защищал!» – раздался довольный голос Тании. «Вот еще, не планировал я стать героем» спасающим женщина-дракона. «Попрошу не преувеличивать, я и пальцем не пошевелил. Вся слава должна достаться дроиду. Молодец, железный мужик», — хвалю его. Гомон и пересуды в комнате потихоньку спали. Пока такие страсти, решил посмотреть, как поживает наш банк. Семь дней после открытия прошло, и уже пятый миллион на счету скоро соберется. Почему все так происходит?» «Криды растут в банке, надо их в дело пускать!» «Всем внимание!» — сказал я с грустью в голосе. «К нам приближается писец!» Выкрики «Где? Кто? Когда? Почему? А кто это?» Слились в один протяжный звук. Дождался тишины и продолжил. «Кто смотрел на поступившую сумму в нашем банке?» Перевожу взгляд с одного на другого. «Там все нормально!» — объяснила Линара. «Лучше скажи, кто такой писец!» «И почему он приближается?» «Вот не я ни песца. Повезло таки». «Песец — это страшный зверь, он приносит несчастья», — пояснил я беспечному народу. «Но на ЛПЗ нет животных, — удивилась Юми. Он здесь не выживет». «Наш писец и тут прижиться может. Но он мне не нужен. Этот зверек придет в любое место, где поселился человек». Объясняю им, что мой писец выживет везде, но мы его ждать не будем. Почему на счет поступили три заявки, а их не рассмотрели до сих пор? Переведем стрелки с подвига дроида на банковский сектор. Мы решили пока не выдавать криды, высокомерно заявила Линара. Предполагал, конечно, что благородная влезет своими ручками в общую кассу. Буду бить по этим шаловливым ручонкам и бить больно. Нет, Ленара, ты не права. Это решение должно быть общим. Твое благородное происхождение не дает тебе права решать все в одиночку. Решение должно быть непременно общим. Здесь нет твоих слуг. Если ты не согласна со мной, сдай значок и уходи. Я и научу остальных не бояться ответственности. В комнате вдруг наступила мертвая тишина. Значит, я действительно оказался прав, и благородная решила подмять совет под себя и откуда такая власть у благородных господ? Их и на заводе слушаются». Ленара посоветовала не спешить раздавать криды. Скромно раздался голосок Юми. «Не, Валерьяночка, сейчас ты не сгладишь ситуацию». «Юми, с Линарой ничего не произошло». Ну, решила она поиграть в слуг и хозяйку. «Тяжело благородным избавиться от такой привычки». «И твоя жалость, Юми», дает ей уверенность в праве на власть. Мы поняли, спокойно произнес Орлиное перо. Он первый понял, о чем я говорю. Хоть один догадался, куда я клоню разговор. Но остальные в удивлении, как я посмел благородный указывать на ее ошибку. Ужас, как все запущено. Вы еще не поняли. Она хотела убить вашего ребенка. Ваш совет банка Возрождения превратить в личный кошелек для своих планов. Это больно говорить такие слова друзьям. Но если вы слабы, не начинайте своих дел. «Прости», – плачет Линара, – «я забылась. Больше не повторится. Не выгоняйте меня». Об этом в случае будет помнить каждый из здесь присутствующих. Я обвел взглядом лица в комнате, взгляд никто не отвел. «Ты, Линара, готова смотреть им в глаза? Они ничего тебе обидного не скажут». Но в спину будут бросать презрительные взгляды. Выдержишь ли, метанская Линара Владовна? Заплакав в голос, она убежала из комнаты, за ней рванула Юми и Ксана. Вальда не спеша прошла на выход, не посмотрев в мою сторону. Я в волнении не заметил, когда стал кубик Рубика и стал крутить. Стой! раздался возглас Тании у меня над духом. Где ты это взял? Я чуть не подпрыгнул на кровати от ее выкрика. «Сегодня сделал, когда работа закончилась». «Можно посмотреть?» – попросил Линь. «Я аккуратно». «Бери», – я протянул кубик Рубика в руки Линь. Линь, наш мастер-китаец, осторожно стал двигать стороны кубика и слушать, как они поворачиваются и скрипит пружина. «Пусть играется. Крути сильнее, я потом восстановлю цвета на каждой стороне», – заявил я уверенно. Таня при этом смотрит на меня с открытым ртом. «Ты откуда узнал тайну нашего рода?» – спросила она. «Вот еще тайна. Когда я был ребенком, баловался таким кубиком. С тех пор и помню, как его можно собрать. Но это потерянные знания. У нас в роду от кубика осталась только часть. И как у него собрать цветные стороны, забыли даже старики. А у меня на Дикой Планете эта игрушка для детей». «Вообще кубик должен быть из пластика. Это у меня он металлический. Но некоторые умудряются даже из дерева выпилить себе». От этих слов уже вздрогнул орлиное перо. «Олег, ты видел тех, кто делал такие кубики из дерева у вас на планете?» «Да, что в них такого? Главное было пружину сделать». Теперь вздрогнул линь. «Это тайные умения». «Такую сталь могут получить только лучшие наши мастера». «Вот попал. Я же не знал, что это тайные умения. Захотелось, вот и сделал». «А ты, Таня, попадешь в свой клан, потребую рассказать тебе тайну кубика. И пригрози, что если откажут, ты создашь свой род. И тайны у тебя будут интереснее и непостижимей». Таня, пока я говорил, менялась в лице, побелела, потом покраснела и убежала из комнаты. Мужчины остались одни. Довел девушку до слез. «Ты зачем позвал Таню создать род?» с недоумением спросил Орлиное Перо. «Когда я ее звал? В какой еще род?» опешил я. «А только что ты предложил ей создать новый род!» улыбаясь, сказал Линь, поворачивая стороны кубика. «Та идите вы!» Я аж возмутился, я ей в отцы гожусь. «Ты старше ее на пять лет!» – подсчитал Грух. «Не обманывай!» «Так мне провели омоложение. Мне пятьдесят года!» – сообщил я настоящий свой возраст. «Омолодиться можно в центральных мирах!» – подал голос Грух. «Такие лечебные капсулы есть у императоров и королей. Там очередь на годы, и за один год омоложения берут один миллион кридов. Ты сын императора?» «Опять я не то сказал!» как им объяснить, что со мной произошло, но не выдавая всего. Меня бесплатно лечили и заодно возраст поправили, посчитали это тоже болезнь, пояснил я. Где такое место, поинтересовался Линь. Нет его больше, взорвали. Меня и местная СБ сюда послала, чтобы не проболтался о базе, где был и лечение прошел. Опять мертвая тишина, только кубик скрипит в руках Линь. «Об этом лучше молчать», — заявил Грух, и взгляд серых глаз остался холодным. «Древнюю базу, где был бы рабочий медицинский модуль, никогда не встречал. Остальные кивают головами в знак одобрения. Страха на меня нагнали своими серьезными лицами. Это они не шутят?» «Оказалось, совсем не шутят».